Глава сорок первая. Конечно, Владимир понимал всю серьезность положения, и раз Зоя утверждала, что вредит одна из своих, значит, у нее есть на то основание. Именно этой женщине он доверял и считал ее основой ордена. Тем более она имела обширные связи, он ей помогал с поставками некоторых товаров. Оказывается, она использовала это для того, чтобы блокировать его передвижение. Поняв это, он решил и сам действовать. «Зоя, сегодня ни один магазин в Австрии не работает. Завтра после работы сразу ко мне. Я уже буду иметь корень мандрагоры. Остальные компоненты купим вместе, пока делай защиту». «Но учти, магазины в Австрии работают до девятнадцати часов, а этот и закрывается на час раньше. Я догадываюсь, что за заклинание ты хочешь составить. Вот тут я категорически не имею права тебе помогать. Прости меня». Конечно, если уж совсем будет сложно, я разорву с орденом и помогу тебе. Он помолчал и добавил: Попробуй поискать среди книг Аделаиды Марковны. Там есть такая книга с обложкой из кожи красноватого цвета. Книга жуткая, но содержание соответствует обложке. А Аделаиду Марковну не стоит ставить в известность, если Лилит не скажет сама. Всё, любимая, жду тебя завтра и будь осторожна. Зоя снова вернулась к книгам. Она увидела нужную книгу по характерному бурому оттенку обложки. Казалось, книга залита кровью. Когда она присмотрелась, увидела, что обложка покрыта человеческой кожей. От ужаса женщина чуть не уронила книгу. Хорошо, что сдержалась в последний момент, иначе такая книга бы её не простила. Ведьма присела на кресло рядом в комнате Аделаиды Марковны, потом обратилась к Лелит. Я хотела бы попросить тебя, Лилит, пока ничего не сообщать о Долоиде Марковне. Я не знаю, возможно, то, что я хочу сделать, не совсем законно, но я должна защитить свою жизнь, жизнь своего ребёнка и своего будущего мужа. Я не думала, что ты посчитаешь меня настолько глупой. Зря. Я целиком на твоей стороне, и ничего из этого дома не уйдёт. Учить такую сильную ведьму, спасать её, чтобы потом дать ей погибнуть. Зоя, я на твоей стороне, запомни, и я твой должник. Помнишь платье? Это было от души и накладывает на меня определённые обязательства. Спасибо, Лилит. Значит, попробуем повоевать, ответила Зоя и открыла книгу. Очень хорошо, что в ней было оглавление. Просмотрев его, Зоя нашла нужный раздел. Когда она дошла до составляющих, она тихонько выразилась матом, потому что состав был очень сложным. Хоть и было позднее время, она села переписывать нужные компоненты. Но главное, она нашла то, что искала. В понедельник пришел Андрей оформлять договор с агентством Николая Львовича. Шеф уже был в отпуске, поэтому Зоя все оформила сама. Он ей оставил подписанный бланк договора, так как доверял, как себе. Маргарита Михайловна была женщина с большим опытом работы, просто характер у нее был не мед. Поэтому и не любило её бывшее руководство. Зоя всё это увидела, но сочла нужным предупредить, что от удачного завершения этого дела многое зависит, потянутся и другие. Андрей, человек известный в своих кругах, поплатился из-за доверчивости. Я своё дело знаю, секретаршам не указывать не нужно, буркнула она. А вы помягче с секретаршами. Они свою работу правильно выполняют, разве не так? Вы с прошлой работы уволились из-за чего? А перед этим? А ведь вы прекрасный специалист. Знаете, что сказать судье и как? Почему с сотрудниками и с секретаршами так поступаете? Вы откуда все обо мне знаете? Маргарита Михайловна подняла удивленные глаза на Зою. Я о вас все знаю. Что с мужем разошлись? Что сына сама воспитываете? Сын от рук отбился. Потому что уж слишком прямолинейно вы и в семье. Разве не так? а принять вас на работу, несмотря ни на что, Николаю Львовичу предложила я, потому что знаю, что вы сможете измениться. Вот и покажите, что вы действительно умеете общаться с сотрудниками, а сыну дайте больше свободы. Он не пойдёт по наклонной. И пусть поступает на свои IT-технологии. Вы кто? побелившими губами спросила юрист. Секретарша Зоя Николаевна, ответила Зоя, выходя из кабинета. Домой Зои решила ходить пешком. Во-первых, нужно двигаться. Во-вторых, в транспорте или на остановке к ней могли подобраться незаметно. Сегодня она вышла на полчаса раньше и поспешила домой, ведь ей нужно было отправиться к Владимиру за корнем мандрагоры, хоть бы он его приобрёл. Поэтому, только поздоровавшись с домом, она сказала ему, что ненадолго, и открыла портал к Владимиру. Тот уже ждал её. Зоя, я купил это для тебя. Представляешь, как назло забрал последний. Продавец сначала сказал, что закончился, но потом вспомнил, что откладывал для кого-то. А ты уверен, что он не подсунул подделку? А ты возьми его в руки и сама почувствуешь. И действительно, когда Зоя взяла в руки пакет, появилось ощущение, что в руках она держит какой-то моторчик, всё легонько вибрировало. Она передала список необходимых ингредиентов, которые ей будут нужны. Мак, прочитав всё, также слегка присвистнул. Не всё я смогу купить в Европе. Нужно будет искать что-то в Африке, в Египте, сказала Зоя. Я постараюсь собрать всё, коротко ответил он. И ещё, милый, пока мы не встречаемся, и ты думаешь, как отказаться от меня для всех, хорошо? А сами готовим наш брак. Всё, я иду готовить себе защиту, и ты береги себя. «Думаю, то, что меня не пустил в дом твой хранитель, так же она постаралась. Жаль, что она присутствовала на экзамене и знает мою силу». «Да, жаль, я сам ее направил, ведь я не могу у тебя принимать экзамен». Они обнялись, и Зоя отправилась домой. Там она все приготовила к совершению обряда в комнате для магических тренировок. Дом и Лилит корректировали все. Они чувствовали энергетику Мандрагоры и понимали, что Зоя должна справиться. Малейшая ошибка могла привести к печальным последствиям. И вот, наконец, все произошло. Зоя была покрыта плотным, защитным, непробиваемым никакими заклинаниями и коконом, абсолютно невидимым никому, даже демоническим силам. Она сама это ощутила. А теперь ей нужно было создать заклинания для лишения магических сил врага, Сегодня сил уже было потрачено много, а у неё была одна задумка рискованная правда, но стоило попробовать. Нужно было решить этот вопрос, например, завтра. Тянуть нельзя, владельцы магазинов вряд ли станут долго ждать. Во вторник позвонил днём сын. Он с семьёй приезжают на пару дней в Москву и хотели бы встретиться с бабушкой. Ох, как не вовремя, подумала Зоя. Но сын добавил, что через неделю, на пятницу и субботу. Это уже было легче. Зоя решила, что она уже всё сделает возможно. Сынок, я тебе говорила, что я в эту квартиру никого не смогу пустить, даже на порог. Я сниму вам гостиницу без возражений. Скажешь жене, что я снимаю комнату на двоих и не могу пустить к себе в гости. Хотите, я сниму квартиру посуточно, это будет лучше. Какого числа вы приезжаете? Вот, в воскресенье, значит, уезжаете. В субботу я с вами встречусь.